Ночные мысли вслух. Это неправильно. Все это неправильно. Почему? По многим причинам. Во-первых, за любое дело должен отвечать один человек. Не зря говорится у семеняник дитя без глазу. Во-вторых, что у нас, во-вторых? А этот человек должен знать, как зарабатываются бабки. Именно как зарабатываются бабки, а не как вообще делается бизнес. Неправильно, что мы поручаем важные дела всяким кандидатам и профессорам. Они хорошие люди, но они не умеют зарабатывать бабки. Конечно, к Платону это не относится. Гений есть гений. Его где угодно уважать будут. И на этих профессоров, на них же без смеха глядеть нельзя, приходят, сидят, нога на ногу. Платон Михайловича при всех тошкой называют, показывают, что они с ним на равных. Ха! С такими поработаешь. В-третьих, есть много важных вопросов. Например, отношения с братвой. Или с силовиками? Здесь нужно знать правила. Откуда профессор может знать эти правила? Он их ниоткуда не может знать. Поэтому получаются неприятности. Например, питерское дело. Конечно, не ненадежный человек. Но даже с ненадежным человеком можно надежно работать, если знать, как это делать. А если просто дать ему деньги, он их обязательно украдет. Давайте спросим так. Еропкин годится для бизнеса или он не годится для бизнеса? Отвечаю. Годится. Спросим дальше. Почему с ним возникли проблемы? Потому что его нашел один человек, а работал с ним другой. И никто ничего не контролировал. Что потом получилось? Потом еще хуже получилось. Взяли на работу человека, опять же профессора, старого друга. Что надо было ему поручить? Надо было ему поручить маленький, но важный участок работы, посмотреть, как справляется, помочь, подсказать, потом принимать решение. А что сделали? Он здесь кому-то помешал. Кому? Известно, кому. И сразу, без подготовки, не посоветовавшись, бросили на ответственнейший участок. Что он там сделал? — Он нашел способ использовать Яропкина. — Нет, он не нашел такого способа. Он его просто взял и выгнал. — Надо было так делать? — Не надо. — А Яропкин не профессор? — Он знает правила, он не стал ничего делать сам, приехал посоветоваться с уважением, с почтением, как положено. Обратился по имени-отчеству, рассказал, что может сделать, попросил помочь, как старшего. Можно сказать, на животе приполз. К кому приполз? К Платону? Нет, к Мусе. Тоже нет». К этому горлопану, ну конечно нет, Яропкин знал, к кому прийти. Так надо отнестись к такому человеку, к такому человеку надо отнестись внимательно. Что он хочет? Он хочет обратно на свое место, если оно вдруг освободится. Ну, а почему бы ему не освободиться? Все может быть. Как ему надо ответить? Если освободиться, тогда посмотрим. Печально, конечно, что так все кончилось, но кого можно в этом винить? Только тех, кто все это затеял таким образом. Один человек должен делать дело и отвечать за него. А когда целая толпа суетится, никто ни за что не отвечает. И сейчас то же самое делается. Пришел, накричал, наобещал ничего не сделал спрятался за сосоева как должен был работать сосоев должен был посоветоваться рассказать что хочет делать а сосоев как поступил решил что он умный что все может сам правильно это нет неправильно то что умный это правильно там в ленинграде тоже был умный Очень умный, а то, что сам все может, — это неправильно. Зачем к Мусе пошел? Разве Муса занимается автомобилями? Муса не занимается автомобилями. А почему Муса стал подписывать бумаги? Хотел показать, что он тоже умеет делать бабки. Но зачем это показывать? Все знают, что Муса умеет бабки делать. Это он хотел показать, что умеет их делать на машинах. Хорошо, пусть покажет. На машинах можно делать бабки, если спать по два часа в сутки. Если все время голова будет за бизнес болеть. А если посреди дня в бассейн с массажем ходить, да девок дюжинами брюхатить. На машинах бабки делать нельзя. Этого они не понимают. А когда поймут, поздно будет. И в открытую форточку, постепенно светлеющему утреннему небу, Тянулся едкий сигарный дым.